Глава 15, Там вораву ждала Мария. Я обещала тебе, сказала она торопливо. Сообщить, если что, услышу о Юдифе Искариот. Она в саду Гефсимании. Бедная девушка, кажется, лишилась разума. Ворава немешкая пошел за Марией. Дорога казалась ему бесконечной. Наконец они пришли в Гефсиманию. Слышишь?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 И не огорчайся, что она не узнала тебя. Ее мозг очень болен. Неужели она действительно убила Каиафу? взволнованно спросил Ворава. Не знаю, печально ответила Мария и подошла к Юдифе. Та нетерпеливым жестом схватила ее за руку и потянула за собой. Скоро они пришли к месту, где росли пальмы. Лёгкая их листва давала земле приятную тень.